Цикламен. В окружении белых стен белоснежный цикламен вскинул лучики в окне или печи та весне. Древние римляне, любя и разводя цикламены, искренне верили, что они способны защитить от дурного глаза и от всевозможных наговоров, и потому причисляли цветы к семейным оберегам. Однако любовь их к цикламенам пришла скорее всего потому, что в народной медицине со времён Гиппократа цикламенами лечили и продолжают лечить многие болезни. В оранжерей их и квартирах цикламен цветёт с сентября до марта. На одном кустике иногда распускается до 140 цветов. И цветение их так величественно и одухотворенно, что взглянув на них, никто не остаётся равнодушным. Кажется, что на тёмно-зелёными в белых разводиях листьями в течение нескольких недель бессменно порхают розовые, красные, голубые, белые и лиловые бабочки. Цикламены наряду с фиалками и нарциссами культивировались ещё жителями древней Эллады, и научное название цветка идёт от тех времён. По-гречески циklus круг. Вместе с подснежником и фиалкой цикламен зацветает сразу же после таяния снега, а в малоснежной зиме способен зацветать даже во время оттепелей. Однако к середине лета листья его отмирают и проклёвывается снова лишь к осеннему листопаду, чтобы к началу зимы уйти под снег и лёд в зелёном убранстве и с окрашенными бутонами, а при наступлении весны одним из первых вспыхнуть радостными лепестками. Наши отечественные комнатные цикламены – оккультуренные потомки цикламена персидского. Среди них особенно прекрасен сорт белая орхидея и так называемые рокко с гофрированными лепестками. В садах и парках страны обитает свыше 50 их различных видов, два из которых – цикламен колхидский и Это клемен Кузнецова, цветущие в марте ослепительно белыми, розовыми и бледно-розовыми цветами и растущие в диком виде в небольшой дубраве Крыма около села Русское Белгородского района, занесены в Красную книгу.